Глава вторая. Даша и Макс учились в одном очень престижном институте. И уже на вступительных экзаменах из всей колготящейся нервной массы сумели узнать друг друга мгновенно, с первого взгляда, с первой улыбки. И слова «полюбить раз и навсегда». Эх, раз! «Еще раз, еще много-много раз», — обожаемая Максом цыганщина. Удивительно, что оба были сиротами. Макс круглый, законченный деддомовец, не помнящий родства. У Дашеньки мать умерла при родах, но имелся отец, угрюмый солдафон, жизнь с которым была невыносима. Они скитались по Москве, снимая клетушки в коммуналках, покуда папа не освободил жилплощадь, скончавшийся от инфаркта. Тут перед возлюбленной парой открылись банальные возможности для устройства быта, о которых в убогих коммуналках они не помышляли. Юность и счастье заменяли все. Поработав два года за границей, Они с увлечением принялись вить гнездо, дешевую отечественную разновидность европейского моего дома, моей крепости. Детей оставили на потом, надо успеть пожить. В институте бодро пошли в служебную гору, особенно Макс, умевший обольстить всех и каждого, в тридцать защитившей кандидатскую и тут же приступившей к докторской. Впрочем, способной. Она причувствовала одним ударом разбить вдребезги налаженное житье. Она чувствовала, потому что и сама была такой же, человек порыва, готовый на безумство. Однако благополучие процветало, и уже надвигалась тоска. Зачем? К чему? В чем смысл? как вдруг жизнь подбросила совсем уж неожиданный сюрприз. А именно, в прошлом году зимой Макса разыскала бабушка, родная бабушка по отцовской линии, и он неожиданно обрел родство, корни и дачу в Апалихе. Ольга Николаевна более 30 лет разыскивала его. Безуспешно, потому что попал он в детдом при обстоятельствах, может быть, и типичных для того времени, но достаточно трагических. В 52-м его отец, филолог, сгинул в лагерях за низкопоклонство перед Западом. Мать умерла, бабушка на год слегла в больницу, и двухлетним Максом занялись официальные лица. Любопытно, что сын повторил путь отца с запада на восток, скитаясь по приютам, из которых он убегал, а его ловили, водворяли, перемещали и так далее. Бабушка успела оформить наследство и умирала светлой майской ночью, когда томительно и страстно надрывались соловьи в саду. Макс был одержим, как-то угрюмо одержим а Палихой и домом, где, по его словам, сконцентрировалась грозовая атмосфера. С того незабвенного довоенного тринадцатого года, по сравнению с которым народное хозяйство все круче набирает темп, именно в тринадцатом году дед Макса построил дачу. И вот старый дом в старом саду. Хлам эпох. Самый древний дворянский слой, готовый стать прахом, но, по сути, своей бессмертной стулья с неудобными изысканными спинками, канапе и овальный стол, учтивое зеркало, в котором вселится смутная игра света теней, кажутся прекрасными, во всяком случае, пристойными. Бюро драгоценного черного дерева на котором стоят часы с любовной парой, пастушком и пастушкой. Часы, как ни странно, идущие и даже отбивающие время. 12 серебряных стаканчиков с двуглавыми орлами, желтый комод и гардероб, расписной сундук на чердаке, набитый бумагами и письмами. И так далее, и тому подобное. Прошлым летом большую часть августа Дарья Федоровна провела в Крыму. Им не удалось уйти в отпуск одновременно. И Макс собирался в Крым в сентябре. И вернулась накануне дня своего рождения, который они решили отпраздновать в Апалихе в кругу друзей. Нет, у них не было друзей. Они не нуждались в них. В кругу знакомых. Никто еще не видел старого дома. Кстати, вместе с домом Они получили в наследство крыс, наглое полчища, особенно распоясавшиеся после смерти престарелого, но отважного кота Карла. Кот умер через неделю после хозяйки. 21 августа, в сияющий субботний полдень, гости съезжались на дачу. Так громогласно озаглавил это событие Макс, добавив как-то непонятно пушкинский пароль таинственный отрывок первыми приехали супруги загарайские институтское начальство что-то вроде безысходной общественной нагрузки и вручили напольные весы в здоровом теле здоровый дух далее возник лукашка с бадлеровскими цветами зла давние вожделенные добычи для макса Лукашко — великолепный фотограф, которому особо удавались портреты вождей. Книжный жучок, тот еще тип, изворотливый, но с готовый пролиться слезой. Знал всех и вся. И все, и вся его тоже знали. По просьбе хозяина он привез знакомых через третьи руки влиятельных братьев Волковых способных якобы помочь с ремонтом дачи. Младший Волков был обязан Лукашке книжной редкостью, словом о законе и благодати. Братья презентовали коньяк, коробку конфет и цветы. Целый ворох пунцовых роз. Оранжерейные, — заметил Макс. А наши дичают потихоньку. Дарья Федоровна занялась цветами, расставляя их в вазах и в вазончиках по центру стола на открытой веранде. Хозяина Лукашка с неизменным потрепанным портфельчиком уединились в кабинете со своим миновым делом. У Макса каждое дело доходило до страсти. Однако вернулись вскоре. Дело не сладилось. Лукашка по обыкновению лукавил, Макс не уступал. Тут прибыла неразлучная парочка, актриса и драматург Флягин с французскими духами. И все сели за накрытый стол, и появился последний приглашенный старый мальчик, прозвище ревнивого Макса. Да, что-то несоединимое поражало в облике зубного врача. Элегантная стройность и шаркающая стариковская походка, свежее румяное детское лицо, И потухший, усталый взгляд. Он подарил Дашеньке серьги, поцеловал руку и вынул из прозрачного целлофанового мешочка блестящую коробочку, в которой медики держат шприцы.